Глава 19. «Мне бы не помешал выходной», — пробурчала Дарья, заставляя себя подняться. За окнами небо только окрашивалось зарёй, а птичьи трели уже оглушительно звенели в спальне девушки. Еще несколько дней в относительном спокойствии прошли для Дарьи. Постоянно находясь при младшем отпрыске рода Лиархов, Даша редко встречала его родителей. Пару раз отца. Лао Дигон проходил мимо вжавшейся в стену Даши широким размашистым шагом. Бросая на него украдкой взгляд, девушка отметила, что мужчине на вид лет сорок, хотя она понимала, что возраст его, скорее всего, совершенно другой. Лао дигон как и все осянцы, был беловолосый, но в нём чувствовалась мужская, а не манерная стать. Широкие плечи, узкие бедра и гордый поворот головы. Красивое лицо, которое Дарья успела разглядеть только мельком. Впрочем, хозяин этих чертогов вскоре отправился по своим делам, а вот Эритети Сифону Даша встречала часто — Женщина проплывала мимо царственной походкой, как и ее муж, никогда не останавливалась. Только вот старший сын рода Лиархов проявлял к девушке нездоровый интерес. Так как Даша всегда следовала за Биасом, то бывала в коридорах, встречала Медиаса. Подопечный Дарью уходил дальше, не обращая внимания на брата. А вот она, вынужденно склоняя голову, отходила к стене, пока Медиас не пройдёт. Иногда везло, и молодой мужчина быстро исчезал из поля зрения. А иногда тут останавливался и, подойдя близко к девушке, тяжело дышал, при этом проводя рядом с ее телом ладонями. Чему-то усмехался, прежде чем уйти. Что радовало Дарью и удивляло наставника, это то, что обучение местной грамоте у нее проходило легко и быстро. Пока наставник обучал непонятным наукам Биаса, Даша осваивала местную письменность. Несколько дней и Даша уже могла читать простые словосочетания. «Чему вы удивляетесь?» Обиженно спросила Даша наставника, когда тот в очередной раз скинул брови на ее уточняющий вопрос. «Мой вид, знаете ли, далеко не глуп и высокообразован». «Мы летаем в космос, покоряем морские глубины, в отличие от орионцев». «Я удивляюсь тому, Дие, что вы выразили желание обучаться грамоте», — с улыбкой пояснила Мэй. «В космос?» — уловил Биас и сразу посмотрел в сторону Даши. «Геотяне бывали в космосе?» Недоверчивость в глазах мальчика задела Дашу, и она уже собиралась ему ответить, как наставник ее перебил. «Лао, Биас, прошу вас не отвлекаться от занятий. Дея вам обязательно все расскажет после занятий, а вы...» Эвмей посмотрел на Дашу. «Захотели обучаться грамоте Ориона вместо того, чтобы изучить вопрос, сколько вам и за что будут платить? Вы совершенно не знаете систему штрафов и бонусных накоплений, зато с упорством читаете по слогам. Вы отличаетесь от тех палантов, с кем мне довелось столкнуться. Ну, хватит разговоров». Хлопнул он в ладони, возвращаясь к доске для письма, и продолжил занятие с учеником. Далья же мысленно горько хмыкнула. «Конечно, все остальные пришли на Орион добровольные ради заработка, а я ищу способ отсюда сбежать». Даша уже расслабилась и не ожидала беды, когда в один из дней в учебную зону вбежал Сафо. Орионец, найдя взглядом девушку, подскочил к опешившей Дарье и, схватив ее за локоть, потянул на себя. «Быстро! За мной!» Ничего не поясняя, Сафо бежал по коридорам, переходя из одного портала в другой, при этом не отпуская руки Даши. «Объясните хоть, куда вы меня тащите?» допытывалась она. Но Сафо отмахивался. «Потом». Очередной портал вывел их в небольшую, практически темную комнату-пещеру. Необработанный скальный потолок, шершавые белые стены, но пол был выслан ковром. В разброс стояли большие кресла, в одном из которых развалился Медеис. «Контролируй его насыщение!» – прошипел Сафо, предупреждая. «Главное, себя не давай пить!» И выбежал из комнаты. Чувствуя, как ее затошнило и закружилась голова, Дарья сразу закрылась картинкой моря. Ей все проще и легче удавалось мысленно отстраняться и одновременно реагировать на окружающую обстановку. Иллюзорные волны шелестели и ласкали слух, пока девушка осматривалась и, едва не закричав, оборвала энергетические потоки, которые тянул старший сын хозяев от мужчины Аюнами. ноги безжизненно лежал на полу, закатив глаза, а в это время глазами Дейса забегали по комнате. У него был взгляд сумасшедшего, который не осознает, что творит. Даше стало страшно, когда Медеес посмотрел на нее неадекватным взглядом. Попытался вытянуть из девушки энергию, но, не получив желаемого, стал дальше обшаривать глазами комнату. Вдруг портал подернулся пеленой, и в комнату втолкнули еще одного щупальца ногого, из которого сразу потянулись лучики энергии в сторону Медееса. А в это время двое орионцев уволокли лежащего на полу беднягу. Только теперь Даша поняла, для чего ее привел Сафо. Парень тянул энергию с но при этом его аура выглядела, как еле светящиеся лохмотья. Очень медленно эти лоскуты, которые трепыхались вокруг тела Медеиса, склеивались в единое полотно. Но вот большая часть энергии, которую тот тянул, просто рассеивалась в пространстве. «Следующий!» — выкрикнула Дарья своим всплеском, обрывая энергию, которую тянул Медеис. Пот катился по спине даша ноги дрожали, и кончики пальцев онемели, когда последний лоскуток ауры Медеиса наконец склеился — И тот мог восстановить свой энергетический баланс. Откинув голову, осянин сразу уснул, в то время как Сафо, поддерживая девушку, вывел ее из комнаты. Ничего, ничего, поспишь сейчас, отдохнешь, все равно до вечернего кормления младшего отпуска полно времени. Что это было? Едва ворочая языком, и с трудом переставляя ноги, спросила Даша. Тс! Тут же цикнул Софо, оглянулся и прошипел. Забудь о том, что произошло. «Никому, слышишь? Никому ни слова!» «Ага, сейчас прям», — подумала Дарья, хмурясь. Только к следующему дню она пришла в норму после случившегося. Вечернее насыщение Биаса девушка выдержала с трудом, и сразу после того стоило ей войти в свои покои и доплестись до спальни, рухнула на кровать, проваливаясь в сон. Утреннее кормление Биаса, занятия, трапезы. А Даша никак не могла уловить момент, чтобы расспросить наставника, случившимся с Медеисом. И только вечером наставник отправил прислуживающих Айнами из покоев младшего хозяина. Повернулся к Дарье. Девушка сразу же воспользовалась этим. «Я хотела бы с вами поговорить», — прошептала, приблизившись к Эвмею. Наставник мягко усмехнулся, кивнул и повернулся к воспитаннику. «Лаобиас, позвольте мне переговорить с Дией». «Амидейсе», — сразу догадался мальчик и, залезая в постель, зевнул. «Вы проницательны». «Нельзя, чтобы о нашем разговоре стало кому-либо известно». «Воспользуйтесь моим кабинетом», — кивнул Биас. «Не стоит. На балконе нам будет удобнее». Эвмей поклонился, увлекая Дашу в сторону балкона. Прохладный ветерок сразу освежил девушку, вынуждая обхватить себя за плечи. «В кабинете Биаса могут быть осколки всевидящего ока. Это не точная информация, но я не исключаю данного факта». «Подождите». Даша резко обернулась к мужчине. «То есть за нами следят через зеркала?» Затаив дыхание, мысленно обругала себя. Забыла, что Неоклис говорил о том, что за землянами следят, наблюдают. «В нашем мире следить можно только через частицы всевидящего ока. В других мирах это возможно. И, конечно, в наших покоях за нами могут наблюдать. Это доступно только лаудигону и Оретете Сифоне». «Твою ж мать!» Не удержалась Дарья, процедив ругательство. Медленно выдохнула, прежде чем спросить. «Вы же знаете, что произошло вчера?» «Конечно», — кивнулась Анец. «Срыв у лаумедейса «Расскажите мне, пожалуйста», — попросила, затаив дыхание. Наставник отвернулся, вскинул голову, устремляя взгляд в звездное небо, вздохнул. «Вам предстоит еще не раз столкнуться с подобным, поэтому считаю, что вы должны знать. У Медейса нестабильный дар. Он истинный наследник рода Лиархов. силен, но, увы, случаются вот такие срывы». «В юном возрасте для осиев это нормально, но взрослее мы учимся сдерживать истощение баланса, контролировать. Медейз же в один удар может выплеснуть всю энергию, спонтанно, на эмоциях, и это для осянца, подошедшего к рубежу 30 оборотов, недопустимо. Если об этом узнают, будут проблемы. Какие, вам знать не следует». «Но...» — Эвмэй повернулся к Даше. «Предостерегаю вас. Стоит вам раскрыть тайну, последует жесточайшее наказание». Полное уничтожение вашего рода, в назидании остальным, что нельзя предавать тайны хозяев». От услышанного у Даши мурашки ужасы пробежались по всему телу. Истребление всех, кого она любит. Страшнее наказание она бы не придумала. Закрыв глаза, девушка попятилась, пока не уперлась спиной в стену. Отчаяние захлестнуло так, что даже дышалось трудом. Все ее попытки нащупать выход провалились. И что дальше делать? Как жить, она не знала. Проскользнувшая мысль смириться обожгла сознание и заставила встряхнуться. Вы, вытолкнула хрипло Дарья, прокашлялась и продолжила. Вы чувствуете энергию так? В первый день меня заставили сканировать энергетический баланс Биаса. Вы тоже чувствуете нити энергии. Мы их видим, ответила Мэй, от чего Дарья удивленно вырвалась. Как видите? Да, видим эти нити, и это доступно только истинным осеям. «Вы, одаренные паланты, чувствуете энергию, как вибрацию. А мы видим». Решив обдумать услышанное позже, Даша спросила. «Тогда зачем нужны паланты? Вы же сами можете контролировать питание своих подопечных, близких, детей. В конце концов, зачем мы вам?» «Затем, что паланты острее чувствуют грань насыщения. Мы же только приблизительно. Это первое. Второе. Я только учитель и не обязан находиться при биасе постоянно. Вы — да». «У меня нет родных в этой долине, и я не стремлюсь покинуть Чертоги, поэтому с Биасом провожу свое время. И на это есть еще причина, о которой вам знать не следует. Изначально с самого рождения Асианса Палант контролирует его баланс, насыщения до момента вхождения во взрослую жизнь. Ну и последнее. Только женщина Палант может справиться со срывами у Медеиса. Его мать также может проконтролировать процесс насыщения и закрыться, чтобы сын ее не выпил, и вы». Поэтому женщины-паланты более ценны, чем мужчины».